Драма в бункере. Я не из тех, кто сочувствует всем на свете. Такая уж у меня профессия. Когда выезжаешь на место преступления или заходишь в секционный зал, лучше на время работы оставлять свое сочувствие в раздевалке. Только так можно максимально разграничить личную и эмоциональную жизнь. Но из каждого правила есть исключение как, например, этот приступ сплина, накативший на меня однажды вечером весной 2013 года после дня, проведенного в суде Асизов в городе Сент в Приморской Шаранте. Я веду автомобиль по автостраде, убаюканный потоком новостей, льющимся с «Франс-Инфо». Наслаждаюсь лучами солнца, которые освещают поля под подсолнухов, зная, что это продлится недолго – Вдалеке вырисовывается огромная полоса чернильно-черного облака, предвещающая грандиозную грозу. Обдумываю слушание. Одно из многих, ничего особенного. Я дал показания, ответил на вопросы. Рутина. И все же не совсем. По дороге домой меня охватило странное чувство. Что-то вроде волны горечи, связанной с образом жертвы, о которой шла речь во время слушания. Медсестра, решившая посвятить свою жизнь другим, а после погрузившаяся в алкоголизм и бродяжничество. Заседание всколыхнуло воспоминания, вызвав в памяти картину места, где было обнаружено тело. Я как будто бы пережил этот момент заново. Когда я прибыл в Ла-Рошель в мае 2011 года, была уже глухая ночь. Вызвавший меня полицейский сказал, что нужно искать стоянку возле железнодорожного вокзала, в двух шагах от отеля «Меркюр». Точных GPS-координат у меня нет, поэтому нахожу ее не сразу. Наконец, мое внимание привлекает интенсивный ореол света, который выводит меня к машине спасателей. Я паркую автомобиль, внутренне улыбаясь. Даже мертвым не обойтись без спасателей. Сегодня они предоставляют нам оборудование. Их генератор мурлычет в углу, подавая электричество на осветительный шар, закрепленный на шесте. Место преступления отмечено классической желтой лентой. Резкий свет освещает двух техников в белых комбинезонах с надписями «криминалисты» на спинах. Они сгорбились над рюкзаком. Никакого тела на горизонте. Рядом с криминалистами, на старом строительном поддоне, я замечаю совсем неуместный здесь горшок со стеоспермумом восхитительной красоты, с интенсивно зеленой листвой и цветами, оранжевыми с примесью фуксии. Нахожу старшего следователя. Добрый вечер. Туда пока нельзя, там работает команда криминалистов из Орлеана. Из Орлеана? Недалековато ли от Ларошелли? «Да, но прокурор не хочет, чтобы говорили, будто мы жалеем средства на расследование смерти бомжей. Хотя наши ребята ничуть не хуже. Я знаком с ними и нисколько в них не сомневаюсь. Но где же работают криминалисты?» «Я не вижу ничего, кроме горшка и рюкзака». «В старом бункере, времен последней войны, там, в зарослях, рядом со стоянкой, этот бункер превратился в своего рода пристанище для местных бездомных». Между прочим, о теле нам сообщил бомж. «А где он?» «Спасатели отвезли его в больницу. Он был совершенно потрясен. Когда мы прибыли, он показал нам труп женщины в бункере, а потом рухнул, как подкошенный. Шок!» «Как мы понимаем, это была его подружка. Его самого положили в психиатрию подлечить. Кстати, он там, оказывается, не впервые». «Понятно, спасибо. Я подожду». К счастью, у меня с собой термос с кофе. Горячий кофе – незаменимая вещь во время ночных бдений возле трупа. Вот уже добрых два часа я регулярно потягиваю свою дозу кофеина, уютно устроившись в машине. Когда прибывает прокурор Лара Шелли, криминалисты со светительными шариками за спиной уже давно исчезли в бетонном бункере. Прокурор еще раз вкратце рассказывает мне о бомже, указавшем на тело, и о своих первых наблюдениях. Бедняга искал свою подружку, от которой к тому моменту не было ни слуху, ни духу уже неделю. Он обыскал все излюбленные места бездомных и только потом нашел ее в бункере, где они время от времени встречались. Ее зовут Сильвика, К., 46 лет, бывшая медсестра, полностью маргинализованная. «Наконец, криминалисты выходят из бункера. Дело за вами, док, мы закончили. И держитесь там». Я быстро понимаю, на что намекает парень. Уж точно не на способность бесстрашно лицезреть смерть. Мы с ними знакомы, так что они в курсе, что опытному судебному эксперту нечего тут доказывать. Нет, в этом случае мужество нужно, чтобы противостоять горам всевозможного мусора, затрудняющим движение. Облаченный с головы до ног в защитную экипировку, я осторожно продвигаюсь и вхожу в помещение. Это бывшее убежище для личного состава на случай бомбардировки, что-то вроде длинного, очень узкого бетонного арочного коридора с выходами на каждом конце. Я сразу спотыкаюсь о пружины матраса, едва удерживаясь на ногах, ударяюсь о куски поддона и, наконец, падаю на его разлагающиеся останки. К счастью, для моего эго свидетелей нет. Упорствуя в своей неловкости, я настойчиво погружаюсь в же чего-то неопределенного, иногда твердого, иногда мягкого, что заставляет меня задуматься, не ступаю ли я по нашему трупу. Пройдя несколько метров, я замечаю часть человеческого лица, едва выступающего из отвратительной груды хлама. Остальное тело не видно — На нем лежат по меньшей мере пружинная сетка, гнилой стул, под завязку набитые мусором мешки, старое одеяло, какой-то пластиковый тент. Мой инвентарный список далеко не исчерпывающий, но я предпочитаю на этом остановиться. Делаю цифровое фото крупным планом. Приблизив изображение на экране, я различаю в углу левого глаза жертвы великолепных личинок. Это признак поздней стадии разложения. Фото также позволяет мне оценить точное положение тела, чтобы не раздавить его, если придется подойти ближе. Нет, стоя в полоборота к выходу, я тут много не разгляжу. Выбравшись на поверхность, я показываю фото прокурору и объясняю, что придется все расчистить, чтобы вытащить тело. Все возражают, поочередно встают за моей спиной, чтобы посмотреть на снимок, прежде чем признать, что так действительно ничего не видно. Пока закончен, всем все понятно и наши взгляды обращаются на спасателей. Им всегда достается грязная работа. Когда они спускаются в ямы 40 метров глубиной для извлечения тошнотворных останков с душком протухшей рыбы, они погружаются в холодные мутные воды, чтобы добраться до попавшего в аварию автомобиля. Итак, в перчатках и защитной обуви спасатели приступают к делу и вытаскивают по ходу продвижения килограммы мусора. Полицейский внимательно осматривает каждую порцию на случай, если в ней есть что-нибудь полезное для расследования. Напрасно. Завершив первый этап, спасатели начинают осторожно высвобождать труп. По количеству наваленных на него предметов можно сделать вывод, что тело явно пытались скрыть. Я думаю про себя, что парню невероятно повезло, раз он нашел ее под всем этим. Если только спрятал ее не он сам. Логичное предположение. Когда тело жертвы наконец появляется из океана мусора, мы видим, что оно полуобнажено. На нижней части тела остались только носки. Спасатели отошли в сторону, чтобы дать мне пространство для работы. В бункере они поставили маленький осветительный шар. Освещение у них фантастическое. Я вижу лучше, чем при свете дня. Хм, миазмы тошнотворные. Сделав несколько снимков, чтобы зафиксировать сцену, я тут же раздеваю тело жертвы, разрезая все слои одежды лезвием бритвы. В порядке появления. Черная куртка типа анорака, красно-оранжевый свитер, красная футболка и бюстгальтер. Кроме подозрительных следов зеленоватого цвета на голове, обильно покрытой парышами, ничего особенного я не замечаю. Поэтому, перед тем, как тело будет передано службе перевозки, действую по стандартной схеме, заворачиваю голову и руки в пакеты из крафтовой бумаги, чтобы сохранить улики. Сейчас 4 утра. Я допиваю остатки кофе из термоса, все еще теплого, заставляя себя вернуться в бункер. Теперь, когда тело извлекли, я хочу посмотреть, не было ли под ним чего-нибудь интересного. Было, да еще какое. Огромные личинки. Таких больших я еще не видел. Оп, ну-ка полезайте во флакон. Отличный улов, надеюсь, энтомолог оценит. По ним можно будет более точно датировать смерть. Вот и все. Выбравшись наружу, я отправляюсь домой и ложусь спать, гадая, что станет с покинутым всеми цветком в горшке. На следующий день после обеда я вновь вижу тело этой женщины, завернутое в пластиковый чехол. У меня было время взглянуть на кот снимки на которых видны перелом нижней челюсти и два перелома гортани. Бедняжку сильно ударили и крепко схватили. Я открываю чехол. Запах сносный. Погибшая была худощавого телосложения, 45 кг на 1,52 метра. Кровоподтеки на правом предплечье и обеих кистях. Поскольку сильное гниение может замаскировать другие следы, я сначала делаю разрез на спине, от шеи до крестца. Выявляю две глубокие гематомы на уровне лопаток. Переворачиваю тело на спину и делаю большой разрез от лобка до подбородка. Печень патологического цвета. Имеются признаки жировой дистрофии, скорее всего алкогольного происхождения. Тонкие послойные разрезы мягких тканей в области гортани и челюсти показывают, что все переломы, выявленные на компьютерной томографии, окружены массивными кровоизлияниями. Это значит, что их нанесли при жизни жертвы. Я беру обычные пробы – кровь или то, что от нее осталось, различные жидкости, образцы тканей органов, гинекологические пробы. Не забываю коротко срезать ее ногти на случай, если в последней попытке защититься жертва поцарапала нападавшего и под ногтями осталось его ДНК. Картина довольно простая, как и мое заключение. Насильственная смерть, вызванная удушением руками в результате насилия. Степень гнилостных изменений позволяет отнести смерть к периоду от 6 до 15 дней до обнаружения тела. Вскоре мы получаем результаты токсикологии. Уровень алкоголя в крови 2,65 грамм на литр. Ни лекарств, ни наркотиков нет. Результаты исследования ДНК нужно ждать. В последующие недели расследование осложняется. Приятеля Сильви допросили во время пребывания в больнице, но его психическое состояние оставляло желать лучшего. Он не видел Сильвии со времени ссоры, то есть с ночи с 3 на 4 мая, и несколько дней искал ее. Он очень досадовал на себя за ту ссору находит некую Мари Клод, собутыльницу пары той самой ночью, и она подтверждает факт распития алкоголя и ссору, но говорит, что под конец вечера оставила пару наедине. В конце месяца приятель Сильвии, выписавшись из больницы, заявляется в отделение полиции в Ларошелле с анонимным письмом, где сообщается о смерти Сильвии К. У следователей возникает вопрос, не сам ли он это письмо написал? Показания одного из его друзей укрепляют это мнение. Еще до обнаружения тела приятель Сильви по секрету рассказал другу, что он якобы слегка придушил свою подружку. Находясь под стражей в полиции, 40-летний Брюно П. признается, что схватил Сильви за горло во время ссоры из-за детей. Он хотел детей, она нет. В убийстве он продолжает обвинять Мари Клод, их собутыльницу. Успокоившись, он якобы вышел из бункера, чтобы выкурить сигарету, а две женщины продолжили спорить. Мари-Клод ударила Сильви, а потом задушила ее. Помещенная в камеру предварительного заключения, Мари-Клод объясняет, что не имеет никакого отношения к смерти Сильви. Она рассказывает о ежедневном меню пары. «Три литра розового вина на человека в день и постоянное насилие со стороны Брюно», известного драчуна, имеющего 12 судимостей. Четыре из них за насилие над сожительницей. После четырех с половиной месяцев содержания под стражей, Мари Клод оправдана за отсутствием улик. Наконец получен анализ ДНК кожи, обнаруженной под ногтями жертвы. Сопротивляясь, бедная женщина оцарапала нападавшего. Это действительно оказался Брюно. Во время суда Сизов обвиняемый не сдается. «Я надеюсь, что правда будет раскрыта, и настоящие виновные заплатят за свое преступление. Я так любил Сильви, я ее не душил». Анонимное письмо? Его, конечно, писал не он, хотя идентичные орфографические ошибки встречаются и в других его опусах. «ДНК под ногтями жертвы?» Сильви поцарапала ему спину в крепком любовном объятии. Алкоголь? Он не пил с тех пор, как вышел из тюрьмы в ноябре 2010 года. Пила Сильви, но не он. А что же его уголовное прошлое и 12 обвинительных приговоров, большинство из которых за насилие? Он все отрицает. Никакого насилия не было. Столкнувшись с этой аргументацией, его адвокат высказывает журналистам такую мысль адвокат не обязан во всем соглашаться со своим подзащитным. В этом деле действительно много вопросов. Но если не считать признание, что уже немало для суда Асизов, у обвинения ничего нет. Суд тоже не согласится с Брюно, приговорив его к 16 годам тюремного заключения. На меня самое сильное впечатление произвел рассказ сестры жертвы, вызванной в качестве свидетеля. Полная драматизма история о медленном дрейфе женщины, допившейся до полной утраты социальных связей, оставившей сына на обочине дороги и оказавшейся на свалке, чтобы потом гнить там под нечистотами. Все это снова нахлынуло на меня теперь, когда я еду в Пуатье, а вдали темнеет пейзаж. Кем на самом деле была эта молодая медсестра, И какая злая сила могла утащить ее на самое дно. И вот на этот раз я поддаюсь приливу сострадания. К Сильве.